Глава третья «Мам, смотри, какого я зайца нарисовала!» Оля подбежала ко мне со своим рисунком и вручила его мне в руки. «Очень красиво, детка!» Улыбнулась я, даже не поняв, что на листе изображено. Мои мысли были совсем не здесь. «Правда?» «Да, конечно». «А о чем вы с этим дядей говорили?» Спросил любопытный ребенок. «Так, ни о чем таком», — ответила я. «О делах». Это мой начальник». «А, понятно. Ты иди, порисуй ещё». Попросила, подталкивая ее в сторону стола. «А мне дела закончить надо». Оля вернулась на свое место, а я подошла к кулеру и налила себе воды. Руки дрожали. Еле набрала в стакан воду. Когда я выкинула использованный одноразовый стаканчик в урну, в приёмной снова открылась дверь. Я обернулась и увидела Зою, помощницу заместителя Петра Сергеевича. «Кать, ты отчёты приготовила для Виктора?» «Да», — отозвалась я и пошла к шкафам с документацией. «Сейчас». Я принялась искать нужную папку. «Где же они?» — бурчала я себе под нос. Совсем память отшибла от потрясений сегодняшнего дня. «Ты точно сделала?» «Да, сделала, просто забыла, куда положила. Вот они». Я нашла, что искала, вынула желтую папку и вручила ее Зое. Не в тот отдел положила по запарке. Понятно. Забрала папку девушка и вгляделась в меня. Что с лицом? А что с ним? Ты будто хомячка схоронила. Если бы, вздохнула я и села обратно на диван. Так что случилось? Зоя присела рядом. Может, тебе помощь нужна? Зоя работает со мной уже два года и за это время успела изучить меня. Перемены в моем настроении и некоторая растерянность, не свойственная мне, от нее не укрылись. А еще она была очень дружелюбной, но любопытной леди. А тебя разве Виктор не ждет с отчетами? кивнула я на папку в ее руках. Да нет, отмахнулась Зоя. Он их на завтра просил. К тому же, если речь о тебе, то тут он меня простит. И девушка рассмеялась, подмигнув мне. «Да, заместитель Петра Сергеевича уже не раз выказывал мне симпатию. Даже сам Петр Сергеевич намекал на то, что мне стоит присмотреться к Виктору. Мужчина солидный, взрослый, с положением и явно засматривается на меня». В общем-то, Петр Сергеевич был всегда против служебных романов, которые часто заканчивались скандалами на глазах всего огромного офиса в 20 этажей. Но в данном случае он тактично молчит и не мешает Виктору. И подколки в адрес меня и мужчины звучат по зданию компании довольно часто. «Не развивай эту тему, ладно?» — попросила я Зою. «Не хочу об этом говорить». «Я еще не решила, что делать с ухаживаниями Виктора Петровича. Он мне скорее приятен, чем нет, но он сильно старше и все-таки мой начальник, один из них». «Ладно», — миролюбиво пожала плечами та, тебе помощь какая нужна или что?» «Да нет», — покачала головой я. «Просто настроения нет. Эту тайну своей жизни я пока не готова раскрывать, хотя уверена, что вскоре после приезда весь офис будет в курсе, что мы когда-то были глупыми и любили друг друга. Хотя сейчас мне кажется, что действительно любила, жертвуя собой, только я одна. А у Ромы просто была страсть. Он наслаждался мной. А когда я не оправдала его ожиданий, хладнокровно и жестоко просто обрубил со мной связь. Не дал и слова сказать в свою защиту. Просто не стал слушать, считая, что прав только он. Я поначалу убилась, пыталась достучаться до него. Потом перегорела. Все было без толку. И если бы не Оля, то его в моей жизни сейчас совсем бы не осталось. Но он так и не ушел из меня до конца. Какую уж будет эта встреча. Сомневаюсь, что теплый. Как он выглядит сейчас? Наверное, стал еще более мужественный и красивый. Все женщины сворачивают головы, когда он идет по офису в США. Высокий, красивый, взрослый. Он узнает меня? Думаю, что узнает. Он может меня ненавидеть, но как личность забыть совсем и не узнать не сможет. Как он отреагирует, когда узнает, что у него родилась дочь, которую я скрыла? Точнее, он сам не поддерживал со мной контакт, не давал дозвониться. Ему будет все равно, или он будет настаивать на участии в жизни Оли, как ее дедушка Петр. Не знаю, как и когда, какими словами я смогу ему сказать, ты не знаешь о дочери. Рома женат? Скорее всего. Зачем такому красивому парню, который любит жизнь, любовь и постель, жить монахом? Столько вопросов, которые просто заставляли голову раскалываться от боли, и ни одного ответа. Пока. Только страх, тревога и волнение. «Настроение?» — разочарованно отозвалась Оля. «Ну да», — отозвалась я хмуро. «Получила нагоняя от шефа за то, что Ольку притащила сюда». «А, понятно», — протянула Зоя. «Я просто подумала, вдруг опять неприятности с жильем какие. Хозяйка квартиры, может, выгнала». «Да нет», — хмыкнула я. «Хуже, чем то, что мы пережили, пока не случилось. Но ты, если что, обращайся». «Спасибо, Зоя», — улыбнулась я ей. «Что предложила? Я буду собираться домой, хорошо?» Я встала с дивана и стала складывать папки на столе в ровную стопку. Зоя поняла, что большего я ей не скажу. Да и вообще диалог не хочу продолжать. И ушла. Когда дверь хлопнула снова, Я тяжело вздохнула и обернулась. Кого опять принесло? «Катя!» На меня внимательно смотрел Виктор. «Я...» «Папку забрала Зоя», сказала я. «Я понял», кивнул он. «Хотел предложить довести тебя и девочку домой. Что же вы будете мотаться по автобусам с ней?»